Илона недоверчиво сощурилась. Валера капризно надул губки, а рыжий рыцарь смотрел на и происходящее, как ребенок в цирке, с верой и восторгом. Мак Феофан Рваный левой рукой вцепился в висящий на шее медальон, а правый истово крестился на православную икону, бармача при этом индийские мантры. Потом он подхватил одну из тлеющих палочек и начал рисовать непонятные фигуры над головами наших героев. Те послушно молчали. «Вы...» — недобрый горящий взгляд вперился в Илону. «Молчите!» «Я сам скажу. Вы... Вы студентка, да? Да-а-а-а!» У вас есть тайные устремления, скрытые в самой глубине души, так глубоко, что вы сами боитесь на них взглянуть. О, о, я вижу, я вижу их: любовь, страсть, кровь, обжигающий, всепоглощающий вулкан бушующих страстей в вашей юной груди. Вы в большой опасности. Вам не справиться с этим безумием любви. Вы можете умирять. Я помогу вам. Важно закончил Мак, и прежде чем девушка успела вставить хоть одно слово протеста, переключился на следующую жертву. Вы? Нет, не вы, а ваш друг слева. Молчите ради всего святого. Молчите. Я не приказываю вам, я умоляю вас. Мне бы не хотелось этого говорить. Более я не хотел бы этого видеть. Но цвет вашей ауры свидетельствует о серьёзных, даже катастрофических нарушениях кармы. Кто виноват? Ответ нужно искать в вашем прошлом. Ага, вот оно. Ваша прапрапрапрабабушка по материнской линии совершила страшный грех. Усиленный поколениями ваших нераскаявшихся предков, он стал фатальным. Вы в большой опасности. Вы тоже студент, да? Да. Вы можете уметь. Я помогу вам. Валера побледнел и напряжённо вцепился в надёжную руку Неда, словно искал у него защиты. Дымящаяся индийская палочка заплясала перед носом рыжего рыцаря. Вы молчите, молчите. Не говорите ни слова. Я читаю ваши инкарнации. Итак, в прошлой жизни вы были комбайнером, осваивающим целину. Вас застрелили недобитые басмачи. До этого вы были женщиной, немецкой шпионкой в Швейцарии в начале Первой мировой войны. Ещё раньше крестьянином венгром, бежавшим в Америку и поднявшим восстание рабов в штате Флорида. Молчите. Я листаю ваши прошлые, как раскрытую книгу. Вы не можете вырваться из своих же фантазий. Вы воображаете себя рыцарем, ходите в клуб и носите бутафорию. На самом деле вы тоже студент. У вас зачёты не сданы. Нет. Молчите. Не возражайте. Вы в большой опасности. Да? Да. Нет. Вы Можете умирять. Я помогу вам. Лицо Неда Гамильтона постепенно вытягивалось, по ходу рассказа искреннее доверие сменялось жестоким разочарованием. На последней фразе мага он встал и схватился за меч. "Вы лжец!" не понял, отшатнулся потомственный магистр. "Всё, что вы говорили обо мне, грязная ложь. Я рыцарь" часно заслужил свои шпоры. Если вы осмелитесь это отрицать, я вобью ваш змеиный язык вам же в глотку вместе с дурацкими предсказаниями. Э, вон что за за за за всем, беспокойно забормотал Мак, оборачиваясь к Илоне. Псих, да? Предупреждать же надо. Если вы такой крутой специалист, могли бы и сами догадаться, буркнула Илона. Нет, сядь, пожалуйста. А вы что, не видите сами, он же настоящий рыцарь. Оригинала не копия. <къем> ага, вижу, понимаю, даже чуть-чуть сочувствую. Могу дать телефон знакомого хорошего психотерапевта. Он две недельки на Ариланиуме, и ваш друг как новенький. Это что за намёки? Неожиданно возмутился очнувшийся Валера. Да если бы не свежий маникюр, я бы вам всё лицо исцарапал пошляк. Спасибо, сэр Люстрицкий. Рыжий рыцарь Внав встал с дивана, но пока ещё моя рука в состоянии держать меч. Я вызову милицию, завопил Мак. Да сядьте же вы все, самым командирским голосом взревела Элона. Трое мужчин замерли, сражённые её вокальными возможностями. Короче, один вопрос, и мы отсюда валим. Вы можете вернуть Неда в его время? «Пространственно-временным перемещением душевнобольных в отдельно взятые эпохи не занимаюсь!» Отрезал магистр рваный. Илона молча взяла рыцаря под ручку и развернулась к выходу. Валерий семенил следом. Разволновавшийся кооператор бухнулся за стол, обхватил голову руками. Шаги смолкли. Занавеси раздвинула изящная мужская рука с браслетами на запястье и срывающийся голос укоризненно произнес «Илона!» Я очень разочарован. Вы представлялись мне чем-то возвышенным, значительным таким, таким понимающим, а вы вы всё испортили. У, противный. Выйди из душного подвала, друзья посовещались и решили не откладывая отправиться по другим адресам. На этот раз верхом ехала только девушка. На этой Валера вели суровый мужской разговор. Рыжий рыцарь рассказывал о том, как обходится с такими вот шарлатанами в его мире. Студент охал, ахал, шумно дышал, положа руку на грудь, и строил спутнику глазки. Когда они прибыли в нужное место, их встретили стеклянные двери, роскошно оборудованного офиса. Двое охранников у входа и улыбчивая девушка-секретарь с очень интеллигентным лицом. Она, мило Щебеча, ухитрилась на мгновение очаровать всех троих, даже Люстрицкого».